Глава третья. Огненная река. На совещании командования Вермахта 12 сентября 1942 года Гитлер поставил задачу перед шестой армией Паулюса как можно быстрее взять Сталинград и полностью очистить берега Волги от обороняющихся советских частей. Для многих немецких генералов штаба Вермахта складывалась непонятная ситуация. 23 августа 14-й танковый корпус немцев, в котором насчитывалось 250 танков, полторы сотни бронемашин, артиллерия, пехотные части, сделал мощный рывок. Преодолев за день 60 километров, почти не встречая сопротивления, он вышел к Волге на северной окраине Сталинграда. Город к тому времени бомбили сотни самолетов. К вечеру он превратился в горящие развалины. Волга была перекрыта Огромный поток нефтепродуктов, следовавший по реке в промышленные центры России, прервался, и это был тяжелый удар для советской оборонной промышленности. В тот день немцы надеялись вступить в город. Советское командование прозивало мощный бросок. Войска оказались не готовы к отпору. С запозданием объявили воздушную тревогу. Зениток хватало. Но дезорганизованность привела к тому, что лишь за один воскресный день, 23 августа, от бомбежки в Сталинграде погибло 30-40 тысяч мирных жителей. Секретарь обкома Василий Чуянов, получив известие о том, что немецкие танки стоят у города, кинулся обзванивать штабы, где толком ничего не знали даже генералы. Более того, они не нашли ничего более разумного, как попросить совсем невоенного человека, секретаря обкома Сделайте что возможно для отражения немецкого удара до подхода наших войск. Чуянов сделал. В бой против бронетанкового корпуса бросили рабочих ополченцев, бойцов 10-й дивизии НКВД, курсантов и несколько зенитных батарей, расчеты которых состояли из девушек-зенитчиц. Никто из них практически не имел опыта борьбы с танками. Эти разрозненные части, в том числе 18-летние зенитчицы, погибли почти целиком, но выполнили свой долг и не дали немцам с ходу ворваться в город. К ночи подошли регулярные части и вступили в бой. Бои на окраинах шли три недели, и лишь 15 сентября немцы сумели ворваться в разрушенный, горевший Сталинград. Во главе 62-й армии, оборонявшей город, уже стоял новый командарм. Молодой энергичный генерал Василий Иванович Чуйков. Бои приняли ожесточенный характер. Несмотря на упорное сопротивление наших войск, вскоре был взят центральный вокзал. Очевидцы вспоминали, что на город хлынула масса моторизованной пехоты, танки, шла непрерывная бомбежка позиций советских войск. Немцы не считались с потерями, что было для них не нехарактерно. Слишком категоричную позицию занял Гитлер. Вскоре штурмовые части вышли на берег Волги возле центральной переправы, захватили большую часть берега от устья реки Царица вниз по Волге. Все эти дни горел не только город, но и Волга. Многочисленные бензохранилища, баки с нефтью, танкеры были взорваны, и в Волгу стекали целые потоки солярки, нефти, бензина. Пароходы, катера, вывозившие беженцев, буквально прорывались сквозь огонь, горящей реки. Лишь бы не подвел двигатель, иначе конец. А сверху вели непрерывную бомбежку и обстрел судов немецкие самолёты четвёртого воздушного флота генерала фон Рихтгоффена. Во второй половине сентября сформировалась линия фронта, занимавшая узкую полосу на обрывистом берегу Волги. Тылом считалась Отмель под обрывом, где возводились причалы, размещались склады, медсанбаты, штабные службы. Моряки, прибывшие на бронекатерах, не знали, что 62-я и 64-я армии, защищавшие город, отрезаны друг от друга. Фронт 62-й армии имеет в глубину 200-300 метров, и сражается она практически в окружении, получая подкрепление только водным путем ночами через Волгу под непрерывным огнем противника. Учитывая обстановку, корабли Волжской военной флотилии были подчинены Сталинградскому фронту. Волга стала по существу второй линией фронта, и потери на воде были огромными. Кто бывал в Сталинграде, знает, что правый берег представляет собой цепь холмов, самый крупный Мамаев курган, на которых были расположены десятки немецких артиллерийских батарей. Река была как на ладони, а ночная темнота помогала переправе лишь отчасти. Над Волгой, и без того освещенной пламенем пожаров, непрерывно взлетали осветительные ракеты и не только из ракетниц, но и яркие люстры на парашютах, выпущенные из минометов и сброшенные самолетами. Крепко помогала наша артиллерия, укрытая в пойменном левобережном лесу, но огонь ее был недостаточно эффективен. Он велся с расстояния 3-5 км до цели. Снаряды шли с большим рассеиванием, и немцы на протяжении всего сражения держали переправы под прицелом. Что касается военных кораблей, то это были в основном катера и небольшие тральщики. Они делали что могли, гибли и воевали до самого ледостава, когда в декабре Волга окончательно встала. Такова была обстановка, когда под селом Райгород остановились для ремонта три бронекатера. Еще несколько прибыли в Сталинград ранее и уже принимали активное участие в боях за город. Гостя Ступникова до войны жил в рабочем поселке на окраине Камышина. За оврагом возвышались новые здания, несколько заводов, порт, а поселок, разбросанный по склонам аврага, больше напоминал деревню. Мелкие дома-мазанки, слепленные в основном из глины, укрепленные бревенчатым каркасом и дранками. Огород, где сажали картошку, овощи, тыквы, несколько фруктовых деревьев, Ещё загончик для двух и курятник с десятком кур. Вот и всё хозяйство. По вечерам посёлок погружался в темноту. Электричество дойдёт сюда ещё скоро. Тускло светились в наглухо замазанных окошках керосиновые лампы, да и то зажигали ненадолго, керосин был дефицитом. Семья Ступниковых жила бедно, как и большинство семей посёлка. Четверо детей, дед с бабкой, а работал в основном только отец. Поэтому братья и сестры уже лет с 13 начинали подрабатывать где удастся. Нанимались к бахчевикам, пасли скот, а Костя несколько сезонов отработал в рыбацкой бригаде. Несмотря на все трудности, тянулся к учению, любил книги и единственный из парней на их улице закончил семилетку, ходил за три километра в город, а затем даже поступил в техникум, где успел отучиться один год. Перед войной едва не женился, Но невеста вовремя прикинула, что ничего хорошего ее не ждет. Костя парень крепкий, рослый, поговорить да и пообниматься с ним приятно, но ютиться семья в убогом тесном доме, где кроме отца с матерью, младших братишек и сестры, доживают свой век дед с бабкой. Молодым и приткнуться негде, разве что в отдельном углу, едва не на виду у всех. Знаешь, что, Костя, не выдержала невеста. Ищи-ка ты себе другую. А в твоей халупе и без меня развернуться негде. Ты чего, Натаха? Не понял ее жених. Пристройку сделаем из коровьего навоза. В этом невеста была права. Заволжье ниже Саратова сплошная степь. Леса мало, тем более строительного. Рубленный из сосны дом считался признаком большого достатка. В основном тесные дома лепили из сомана. А камышовые соломенные крыши трепал, разлохмачивая постоянный степной ветер. Подожди, Наташка, я и деньги уже начал откладывать. В техникуме учусь, мастером стану. Не скоро ты им станешь, да еще в армию заберут. Мне уже 19, чего еще ждать? Скоро пальцами в спину тыкать начнут. Все ровесницы замужем, а это видно совсем никудышнее. никто не берет». Если прямо сказать, то до красавицы Наташки было далеко. Обычная девчонка с канапатым, по-своему приятным лицом и рано созревшими округлыми формами. Но кроме Кости, заглядывались на нее и другие парни. Хозяйство у Наташкиного отца крепкое, сама не дура и подержаться есть за что. Вот так и закончилось не начавшееся сватовство. Наталья вышла замуж за сына кожзаготовителя, зажиточного по меркам нищего поселка мужика, имевшего просторный дом, лошадь, домашнюю скотину и построившего молодым отдельный флигель. Теперь встречаясь на улице, Костя старался обойти бывшую невесту стороной, а та вообще в его сторону не смотрела. Хорошо одетая, в сумке покупки, денег в новой семье хватало. Но вскоре началась война. И это все несуразное сватовство стало казаться ерундой по сравнению с огромным несчастьем, свалившимся на всех. До конца путины военкомат рыбаков не трогал. Бригада без выходных с утра до ночи плавала с сетями, и каждый день увозили на пристань корзины с рыбой, переложенной льдом. Забрали на фронт отца, двоюродных братьев, почти всех молодых парней в поселке. и как в воду канули молчание. Редкие письма, сплошь замазанные цензурой, что в них секретного или откровенного понять было невозможно. Разглядывали листки на свет, пытаясь прочесть, но краска у цензоров была качественная. Косе не пошли похоронки, а больше всего сообщений пропал без вести. Иногда складывалось так, что вообще ничего не поймешь. Приходила похоронка следом известие, что пропал без вести. А потом затертая, невесть, когда отправленное письмо от сына или мужа, что мол жив, здоров, воюет. неразбериха была полная, как и сообщение по радио с фронтов. То бубнят, что отбросили немецкие войска от какого-то крупного города, расколошматели дивизию и кучу танков, а спустя неделю новое сообщение: "Бои идут уже восточнее, значит, взяли фрицы этот город". Костина тетка бегала как полоумная, выла, ходила в военкомат. У нее пропали без вести оба сына, а муж как в воду канул, ни писем, ни сообщений. Сытый военком объяснял: муж и сыновья воюют, не недописем". Когда тетка ему окончательно надоела своими причитаниями, приказал часовому вообще не пускать ее в военкомат. Отдел только отрывает На этом безрадостном фоне по дурацки хвостливоми выглядели письма соседа по улице, Женьки Сиротина, который попал в летную школу, хвалился, что уже летает, а фашистов гадов наши соколы били и бить будут. Мол, вы обо мне еще в газетах прочитаете. Бабу уже потерявшая своих сыновей только головами качали, а мать Женьки оправдывалась: "Он у меня с детства дурачок был. Кто же его в летчике определил? Пропадет он там". И начала плакать вместе с остальными соседками. А Костю призвали в середине декабря. Тогда не умолкал репродуктор, сообщая о мощном наступлении наших войск под Москвой. Так получилось, что попал он в одну команду с Наташкиным мужем. Отец сумел какое-то время, пользуясь связями, продержать того в тылу, но в декабре добирали подчистую. Ходили слухи, что погибли и попадали в плен многие тысячи. Слово миллионы и произносить боялись, хотя потери, как много позже выяснилось, исчислялись к концу года именно миллионами. Бывший соперник, а теперь Наташкин муж, был грузный, хорошо откормленный, но фронта боялся не на шутку и пытался держаться ближе к Косте Ступникову. Мы же на вроде родственников, «Пошел бы ты подальше. Презирая заискивающего здоровяка, гнал его прочь Костя. Ищи другое место, Не трись возле меня. Хотя в чем тот был виноват, но выбрала Наташка его, и пусть живут. Просто разозлила, что сытый родственник в поселке здоровался через раз, а здесь в друзья полез. Куда его распределили, Костя не знал, а сам прошел под Астраханию пятимесячную учебу во флотском экипаже хотя занимались больше рытьем укреплений, строительством и склады охраняли, но закончил учебу успешно, получив звание старшины третьей статьи. Если по армейски считать, то младший сержант. Ходил на сторожевике, а летом был направлен на прибывший во флотилию дивизион бронекатеров. За хорошие показатели ступникова повысили в звании и назначили командиром зенитно пулеметной установки. Групнокалиберных пулеметов на флоте тогда имелось совсем мало. Против пикирующих и низколетящих самолетов использовались в основном Максимы и Дегтяревы, от которых толку почти не было. Слабый против немецкой авиации калибр. А тут доверили спаренную установку ДШК калибра 12,7 мм. Пули толщиной с палец и по техническим данным достигают цель на высоте 2,5 км. А на 500 метров бронемашину подбить могут. Почти пушка. Пробьет или нет, пока не ясно, но пулемет Костя освоил старательно и на учебных стрельбах разносил мишени в клочья. Командир катера Верный Костю хвалил и не раз выносил благодарность за успехи в боевой подготовке. Старшина второй статьи Ступников бросал ладонь резким жестом к бесказырке и четко отвечал по уставу: "Служу трудовому народу". Покажем гадам. Хвалился не хуже соседа Женьки Сиротина второй номер установки Федя Агеев. Старательный парень, хоть и суетной, и всего пять классов закончил. Экипаж бронекатера Ступникову нравился. Ребята дружные, веселые. Кроме Федя Агеева скорешился с артиллеристом Васей Дергачом, уже успевшим повоевать на танке, едва не сгоревшим и переведенным на укрепление в отряд бронекатеров подружились с сигнальщиком валентином нитребой среди экипажа катера он выделялся не только физической силой, но и рассудительностью, умением принять правильное решение в сложной обстановке место сигнальщика в рубке возле капитана сигнальный прожектор установлен рядом с пулеметной установкой на крыше рубки откуда валентин сигналит либо флажками, либо светом прожектора считай соседи Часто присаживается рядом с башней, перекуривают, ведут разговоры о жизни. Валентину 26 лет. Отслужил во флоте срочную службу еще до войны. После демобилизации женился, успели родить с женой двух дочерей, но в 41-м его снова призвали во флот. Валентин считается одним из наиболее опытных специалистов, а в экипаже пользуется авторитетом, является как бы вожаком. Если случаются изредка конфликты, то решаются они обычно без командира или боцмана. Валентин умеет расставить все по своим местам. А еще он хороший баянист. Сидеть на рубке с баяном, конечно, глупо, но нетреба часто напевает разные песни своим негромким, сильным голосом. Дорого обошелся бой с немецкими самолетами». Кто-то произнес слово стычка, но Валентин отрицательно покачал головой. Нет, ребята, это не стычка, а самый настоящий бой. Кто не нюхал порох, теперь знает, как все происходит. Не на картинках или по радио, а на самом деле. За полчаса полсотни человек и два корабля потеряли. Долго рыли могилу, меняясь по четыре человека. Высохшая за лето земля поддавалась с трудом. В сентябре дождей тоже почти не было. К 17 погибшим прибавились трое умерших от ран и ожогов. Их в госпиталь ночью не повезли, бесполезно. Обгорелые как головёшки и сквозные осколочные ранения. Инженерный полковник начал было суету насчет своего убитого помощника-майора, Отошел от вчерашнего страха и снова почувствовал себя начальником, требовал похоронить майора обязательно в гробу и отдельно. Заслуженный командир был. В штабе его уважали, в любых чертежах разбирался. Зайцев разозлился. Если говорить о командирах, то ни словом не упомянул полковник погибшего командира тральщика в звании капитан лейтенанта Тот в чертежах может и не сильно разбирался, но караваны под бомбами водил и погиб, оставаясь до последнего на своем посту. Полковник было смутился, но Зайцев только рукой махнул. Ладно, Делитесь в своих штабах, кого как хоронить, а моряки все вместе лежать будут. Идите в село, ищите председателя сельсовета. Может, выделит плотников, а мне некогда. Катера сумели избежать прямых попаданий, но потрепало их крепко. Погиб один матрос на смелом и пулеметчик на Каспийце. Увезли четверых раненых, в том числе помощника механика смелого. Главному катеру Зайцева досталось больше всех. Одних вмятин и пробоин насчитали штук 70, а двигатель и остальное в машинном отделении, которое попало под удар взрывной волны, требовало немедленного ремонта. Там собрали спиток специалистов, пилили и заново нарезали резьбу на лопнувших трубах, перебирали двигатель. Верный Каспиец тоже пострадали от близких взрывов. Шипела сварка, заваривая мелкие пробоины, меняли клепки, сквозь которые сочилась вода. Полковник сам в село не пошел, послал адъютанта. Но едва тот добрался до околицы, появилась пара немецких самолетов. сбросили несколько бомб и долго обстреливали какую-то цель. Адъютант хоть и боялся, но дошел до сельсовета и ужаснулся. Вдоль улицы чернело несколько воронок, горел дом, сухая трава, а вокруг были разбросаны тела красноармейцев. Оказывается, под обстрел попала маршевая рота Бойцы лежали кучками и поодиночке, некоторые в новой зеленой форме и со скатками шинелей. другие в гражданской одежде, не успели переодеть. Набежали жители, помогали относить раненых под тополя, где их перевязывали, поили молоком. Пожилой дядька в полувоенном картузе отчитывал старшего лейтенанта, командира маршевой роты. У вас голова на плечах есть? До линии фронта 20 километров. А вы как на прогулку людей вывели? Женщины, ходившие между телами убитых, в выражениях не стеснялись. Новобранцы годились им в сыновья, и каждая представляла, что под началом такого раззявы мог оказаться ее сын или муж. Чего моргаешь, рожа немытая? Ноган нацепил, воевать собрался, бледеныш! Ну какой ты командир? Лучше бы сам подох, а детей спас. Адъютант тоже старший лейтенант попятился назад. Затем ускорил шаг. Услышал, как оправдывается командир маршевой роты. Мы два дня без отдыха шли. У меня приказ сегодня в Сталинграде быть. Ну вот и будешь сам воевать. Адъютант вернулся и рассказал о случившемся полковнику. Тот качал головой и повторял: какое головотяпство, безобразие. Ну что, вашего героического майора вместе со всеми ложить будем? перебил его зайцев. Или отдельно могилу выкопаете? Со всеми, сделал скорбное лицо полковник. В земле все равны. Быстро закидали лопатами братскую могилу, дали три залпа из карабинов и продолжили ремонт катеров. Моряки со спасенного плашкоута расщедрились и разрешили дозаправить бронекатера, хвалили экипажи: "Молодцы, ребята, одного гада все же сковырнули!» Жаль, что пушки ваши по самолетам стрелять не могут. Они на это и не рассчитаны. Угол возвышения малый, объяснил бывший танкист Вася Дергач. Вот если против вражеской артиллерии или танков, тогда мы им покажем. Тебя немецкие танки скорее на воде достанут, чем ты их на берегу, подъязвил кто-то из экипажа Плашкоута. Если бы пушки по уму установили, может и фрицы бы не так наглели. На войне все не учтёшь. Важно объяснил дергач. Вас-то дотянули, спасли, а капитана еще двоих закопали. День прошел в суете. Ремонтировали катера. Боцман Ковальчук с двумя матросами сходили в поселок, принесли мешок картошки, арбузов и несколько корзин помидоров. Все трое были на веселе, но в меру. Ковальчук подтвердил, что немцы совсем близко. Вчера появились мотоциклисты сбили из пулемета красный флаг над сельсоветом. Поймали кого-то из местных жителей, допросили и укатили к себе. По плану ночью следовало миновать южные пригороды, пройти мимо города по дальнему руслу реки, так называемой старой Волги, и соединиться с остальными катерами дивизиона. Самое сложное заключалось в том, что никто толком не знал обстановку в городе. Ложь и громкие напыщенные фразы о героической обороне города скрывали истинное положение дел. Межштабной полковник, приумеривший свое высокомерие, не командир группы Зайцев не знали, что немцы захватили устье реки Царицы и могут встретить их огнем, едва катера выйдут из-под защиты острова Голодный. Да и путь по старой Волге был далеко не безопасен. Кроме немецкой авиации, которая хозяйничала в небе с июля, опасность представляла старая часть города, захваченная немцами, и в том числе элеватор. Здание было 40 метров высоты. С его верхних площадок простреливались оба русла Волги: остров Голодный и левый берег. Зенитчики и артиллеристы на катерах не покидали свои посты целый день. Время от времени появлялись немецкие самолеты, как правило, небольшими группами. Бомбили какие-то объекты на бреющем полете проносились над Волгой, совершенно пустынной в дневное время. Огромные тополя, раскидистые ивы в пойме под райгородом неплохо скрывали катера, но немцам пока было не до них. Видимо, бомбили линию обороны, следили за передвижением войск на левом берегу. Наши самолеты в воздухе не появлялись. Основные бои шли над центральной и северной заводской частями города. Костя Ступников сидел на своем месте и вяло перебрасывался односложными фразами с Федеем Агеевым. Тот пожаловался, что третий месяц нет писем от невесты. "Какая невеста?" удивился Костя. "Ты жениться, что ли, собрался?" "А чё? Мне 19 в январе стукнет". Федя был тоже из местных, из небольшого села под Ахтубинском. Старший брат воевал под Воронежем. С весны не пришло ни одного письма. Вот ты за него и тревожься, а девка твоя никуда не денется, разве что огуляют, пока ты ленты заряжаешь. Как это огуляют? возмутился Федя, поднимая испачканное смазкой лицо. Мы и в клуб вместе ходили, целовались, я ей на память одеколон хороший подарил, в Ахтубинске за восемь рублей купил. Ну, что теперь? Она тебе за этот стакан одеколона верность должна всю жизнь хранить? в лес в разговор артиллерист Васька дергач, которому до всего было дело. Не стакан, а флакон красивый, называется "В полет». Самолеты там на картинке и запах обалденный. Ну вот и будет брызгаться перед танцами, лицо, подмышки, чтобы лучше пахло. Не переживай, Федя, серьезным лицом утешил его Валентин Нетреба. За такой подарок всю войну ждать будет. Ты ведь у нас парень видный. Сигнальщик и в разговоре следивший внимательно за небом показал на тройку самолетов вдалеке, летя от гады", сообщил об этом капитану. Раздался сигнал тревоги. Дергач уже спешил к своему орудию. Костя, подкрутив ручки наводки, снял пулемет из предохранителя и приготовился открыть огонь. "Много их?" тревожно спросила Геев. "Много, аж три штуки. Не бойся, они вдоль левого берега идут". Немецкие самолеты появлялись до вечера еще несколько раз. Чуствовалось, что в небе они хозяева, бомбили переправу у Светлого Яра, в километрах в 12 и выше затона, где укрывались катера. Высоко в небе кружила рама, двухмоторный разведчик-наблюдатель Фокке-Вульф 189. Что-то высмотрел. На закате появилась шестерка Юнкерсов в сопровождении двух Мессершмитов. Сыпали бомбы на какую-то цель за райгородом. Впервые за последние дни увидели наши истребители. Тройка и 16 ишачки, как их называли, короткие и массивные, словно бочонки, не раздумывая бросились на фрицев. Их главной целью были бомбардировщики. Несмотря на свой неказистый вид и не слишком высокую скорость, верткие истребители сумели прорваться вплотную к юнкерсам и с ходу открыли огонь. Ишачки были вооружены в основном скорострельными пулеметами ШКАС. 1800 выстрелов в минуту. Их характерный треск отчетливо слышался в вечернем небе. Замедленно отстукивали короткие очереди авиапушки, но их было не больше двух. и стремительная атака на бронированный U-87 принесла слабые результаты. Один из бомбардировщиков задымил, клюнул носом, но выровнял полет. Остальные юнкерсы, отстреливаясь из носовых и кормовых пулеметов, шарахнулись в разные стороны. "А, засали!" кричал, потрясая кулаком один из моряков. Пулеметные башни бронекатеров были развернуты в сторону боя, но Зайцев огонь открывать запретил. Велико расстояние. Кроме того, лейтенант не хотел подставлять под удар приведенные в порядок и готовые к ночному походу корабли. «Врежьте им, как следует!" Бормотал Федя Агеев, вылезший по своей привычке наверх и мешавший Косте развернуть в случае необходимости пулемёты. Досядь да ты на место, пихнул его ступников. Без тебя разберутся. Лоцман, присланный на головной бронекатер, уже наблюдал такие схватки не первый раз. Его усатое морщинистое лицо ничего не выражало. Хорошего от исхода боя он не ждал. Слабое вооружение наших истребителей не позволяло нанести крепкий удар по Юнкерсам. Пули уходили рикошетом, высокая скорострельность пулеметов не слишком помогала, а 20-миллиметровые пушки имелись только на одном и 16. Оба Миссершмита на скорости 550 км догнали наши истребители. Пушечные трассы дотянулись до одного из самолетов, и тот, вспыхнув, стал разваливаться в воздухе. Вниз тели горящие обломки корпуса, обтянутые перкалем, отвалившееся крыло, еще какие-то куски. Пара И-16, хоть и потеряла командира звена, сумела на крутом вираже вырваться из-под огня и снова броситься в упрямую атаку. Успели обстрелять двух бомбардировщиков излохматить крыло одному из них, другому всадить очередь в фюзеляж. Но стрелки Юнкерсов, скрестив огонь на головном И-16, подожгли его. Подоспевшие мистер Шмидт и обрушились на единственный уцелевший русский истребитель. Веер снарядов и пуль прошил корпус, кабину, ранил летчика, успевшего огрызнуться остатком патронной ленты. Но судьба и 16 как и двух его друзей, была решена. Пилот пытался набрать высоту, выжимая из двигателя все возможное, но повреждения были слишком тяжелые. Мистер Шмидт, пристроившись в хвост, ударил снизу вверх. Угодил снова в корпус и кабину зрелище было тягостное горела обшивка виднялся перебитый каркас каким-то чудом не развалившийся раненый пилот израсходовав боезапас продолжал тянуть обреченную машину в сторону степи прыгай чего медлишь кричали с берега моряки и размахивали руками развязка наступила быстро часть корпуса вместе с килем отвалилась и полетела вниз Уже ничто не могло остановить беспорядочное падение искаверканной машины. Войдя в штопор, истребитель вращался и падал с такой быстротой, что у летчика не осталось шансов покинуть кабину и воспользоваться парашютом. Взрыв и облако дыма поднялось над обрывом. Троих. Троих за минуту молотил кулаком по люку башни один из артиллеристов-близнецов. Казалось, что он сейчас заплачет, но его втянул внутрь второй близнец. Успокойся, Антон, слышь, успокойся. Во время боев в Испании, когда немцы впервые столкнулись со стремительными И-16, они окрестили их крысами. По-немецки это слово выражает цепкую хватку, быстроту и смелость. Тогда наши И-16 или курносы, как называли их испанцы, превосходили первые варианты Мессершмита по скорости и вооружению. а смелости сталинским соколом было не занимать. Но многое изменилось с 1936 года. Почти на 100 километров увеличилась скорость Мистер Шмитов новых модификаций. Они несли, кроме пулеметов, по две-три пушки. Цельнометаллический корпус был несравним с деревянным, как ты его не расхваливай. Тройка устаревших И-16 приняла, по сути, безнадежный бой с восемью вражескими самолетами. сумели даже нанести какие-то повреждения двум Юнкерсам. Но самое главное, доказали, что русские не сдаются и будут воевать до последнего. Наверное, экипажи немецких самолетов, переговариваясь по рации, смеялись, хвалили друг друга, как лихо расправились с тремя русскими истребителями. Но вряд ли этот смех был очень веселый. Слишком яростными и отчаянно смелыми были атаки русских. Пули били по немецким самолетам, оставили несколько дырок в корпусах и кабинах. Кому-то из летчиков просто повезло. Но вряд ли это везение будет длиться долго. Город разбомбили месяц назад. Тогда же стояли у стен Сталинграда танки. Судьба города должна была решиться в считанные дни до наступления осени. Но проходили недели, стала холодной и темной вода в Волге, опадали листья и подступали холода предвестники русской зимы. Город продолжал держаться. И завтра, пусть послезавтра появятся другие русские самолеты. Может, те же деревянные И-16, а может что-то новое, более мощное. И драться они будут с не меньшей злостью. А на катерах повисло тягостное молчание. Изредка кто-то матерился. Все курили, наблюдая за тающими столбами дыма на месте падения наших истребителей. Вот такая война, задумчиво проговорил лоцман. Счёт 3:0. Если не считать поврежденных немецких самолетов. но они домой доберутся. Полковник, которому предстояло плыть на катерах до Красной Слободы, успел снова выпить и бодро проговорил, обращаясь к лоцману: "Ничего, батя, Сталинград мы им не отдадим, Подавятся сволочи". Лоцман, куривший трубку, набитую пахучим самосадом, оглядел полковника, странно усмехнулся. "Считаете все нормально?" Германцы в небе как хотят рыскают, маршевую роту раскатали, яму для погибших полдня рыли, появились наши истребители, а их за десяток минут в землю вогнали. "Только не надо паники!" выкрикнул полковник. "На войне всякое бывает". "Всякое", согласился Лоцман. "Ну да вам все ничего. Роту постреляли, три самолета сбили, пароход и тральщик по дороге потеряли. Для вас я погляжу, это мелочи жизни". Умелые у нас командиры, заботливые, лоцмана одернул Зайцев: "Хватит, и без того тошно". Небольшой плашкоут с соляркой и соледолом на ход поставить не удалось. Слишком большое количество пробоин и расшатанный дощатый корпус не давали возможности держаться на поверхности. Судно погрузилось до половины корпуса в воду. Из него спешно выкачивали и вычерпывали солярку. Увозили представители частей и снабженцы с других судов на телегах, автомашинах, даже пригнали две огромные двухколесные арбы, запряженные верблюдами. Зайцев наконец связался с командиром дивизиона Кращенко. Три бронекатера и небольшой ремонтный буксир ждали их на стоянке в одном из затонов Ахтубы. Разговор состоялся короткий. Немцы пилинговали радиосвязь, довольно точно определяли местонахождение рации. Увлекшись разговором, можно было нарваться на внезапный авианалёт. Кращенко был явно раздражен. Сколько вас еще ждать? Отдыхаете, не торопитесь на войну? Пробоины заделываем, до мертвых хороним, резко отозвался Зайцев. Тоже пороху понюхали, смягчился командир дивизиона. Но кота за хвост не тяните, поторапливайтесь, до ночи управитесь с ремонтом. Так точно, как стемнеет, выйдем. Лоцман у вас опытный, все ходы знает, и учтите, мы тут считай в осаде, снабжение слабое, берите все, что сумеете, махорку, медикаменты, боеприпасы, горючее загружайте во всей емкости. солидол, машинное масло, особенно спирт, ясно? Так точно. Несколько бочек солидола предусмотрительные боцманы сумели потихоньку прикатить на катера. Чтобы взять побольше солярки, опустошили емкости с водой. Привезли из поселка пожарную бочку на 500 литров и два десятка бидонов разного размера. Когда стемнело, стали снимать маскировку и на малом ходу выбрались из затона на Волгу. Чем ближе подходили к Сталинграду, тем светлее становилось вокруг. В райцентре Светлый Яр, расположенном за поймой на высоком берегу, что-то горело. Здесь проходила переправа, сосредотачивались войска, находились тыловые подразделения. Немцы непрерывно освещали Волгу ракетами и вели обстрел. Затем появился ночной бомбардировщик, двухмоторный Юнкерс 88, и сделал несколько кругов, сбрасывая бомбы. Вспыхнуло какое-то деревянное судно. Течение несло плавучий костер вниз по течению, освещая паром, который тащил на правый берег буксир. Юнкерс начал было снижение, чтобы точнее ударить в паром, набитый красноармейцами. Но сбросить бомбы на цель ему помешали зенитные батареи, расположенные на обоих берегах. 3-дюймовки окружили бомбардировщик кольцом разрывов, похожих на мелкие пушистые комки. 37-миллиметровые автоматы, выпуская снаряд за снарядом, сближали свои трассы с силуэтом Юнкерса, имеющего 20-метровый размах крыльев. Зенитчики упорно оттесняли Юнкерс в сторону. Один из малокалиберных снарядов, скорее всего бронебойный, высек сноп искр, врезавшись в фюзеляж. В опасной близости прошло еще несколько снарядов. Сброшенные в спешке оставшиеся бомбы прошли мимо, не задев паром. Ступника знал, что ночными бомбардировщиками не слишком многочисленными командуют наиболее опытные пилоты Люфтваффе, умеющие рисковать. Командир экипажа вывел Юнкерс из-под огня зениток. Но спустя короткое время снова вынырнула из темноты и обстрелял паром из всех шести своих пулеметов. Броникатера, получившие от Кращенко жесткий приказ идти на базу и ни во что не вмешиваться, хватит геройствовать, у вас свое задание, уже миновали участок переправы. Но моряки Верного который опять шел в походном ордере замыкающим, услышали, как десятки пуль врезаются в воду, с треском прошивают борта, глухими шлепками бьют в тела людей. Костя отчетливо представлял, что творится сейчас на открытом пароме, где нет никакой защиты, кроме узких деревянных перекрытий, которые не спасут людей от пулеметного огня. Авиационные скорострельные пулеметы прошили густую массу бойцов на пароме смертоносной гребенкой бронебойных, разрывных, зажигательных пуль. Рулоны брезента, высушенные на солнце, полыхнули, ввинчивая в небо штопор яркого пламени. Юнкерс, завывая моторами, каждый по полторы тысячи лошадиных сил, сделал разворот, готовясь повторить атаку пламя освещало его серый, разрисованный змеиными узорами фюзеляж и пятиметровые двигатели. Командир немецкого экипажа не рискнул бы соваться со своими пулеметами на военный корабль. Истратив бомбы на более мелкие цели, он заметил паром с опозданием и, промахнувшись с высоты оставшимися двумя-тремя полусотками, он имел возможность огнем своих пулеметов не только уничтожать красноармейцев, но и сдырявить, пустить паром ко дну. На этих деревянных корытах отсутствует зенитное вооружение. Можно нападать смело, лишь бы обойти береговые зенитки. Но батальонами, втиснутыми, казалось бы, в беспомощный паром, руководил решительный командир. Заранее подготовленные открыли огонь десятка полтора ручных пулеметов, хлопали винтовочные выстрелы. Пол километра большое расстояние для стрелков, но часть пуль находила цель. Они рикошетили от бронированного брюха и моторов, другие ударили кучно в незащищенный хвост. Мощный бомбардировщик полностью своей цели не добился. Уходя от пулеметного огня русских, увеличил скорость и стал спешно набирать высоту, опасаясь получить очередь в более уязвимое место. Своей жизни все немцы, в том числе и летчики, очень ценили. У Мачта-Завод, расположенного на южной окраине Сталинграда, свернули в узкое русло старой Волги. С палубы было видно, как горят дома вокруг судостроительного завода. С пожарами на заводе местная команда справлялась быстро, но тесно застроенный поселок, мазанки, слепленные из глины, древесных отходов и покрытые камышом, загорались друг от друга. Огонь змеился по сухой траве к кустарнику. В затоне, выбрасывая клубы черного дыма, горел вечной танкер, а с их большими и мелкими заводами тоже постоянно бомбили. Бомба разметала многотонный резервуар с горючим, который огненными ручьями стекала в Волгу, превращаясь на течении в горящий поток. Языки пламени колыхались вроде лениво, не поднимаясь высоко вверх, но судно, попавшее в эту ловушку, имело немного шансов уцелеть. Основная часть речного флота, даже крупные пароходы были деревянные, не говоря о баржах, паромах и более мелких судах. Просмоленные доски вспыхивали, истекая пузырящейся смолой, захлебывались от недостатка кислорода двигатели и задыхались от ядовитого дыма люди. Костя видел, как сумел вырваться из огненной ловушки моторный баркас, горевший от кормы до носа. С него прыгали обожжённые, теряющие сознание люди. Им казалось, что холодная речная вода снимет невыносимую боль. Почти все они тонули, не имея сил держаться на поверхности. Несколько весельных лодок подбирали уцелевших, звали тех, кто не решался прыгать с баркаса. Громоздкий двигатель, горевший в трюме среди лужи полыхающего мазута, проломил днище и пошел ко дну. Баркас подпрыгнул от толчка, поднялась корма, избавившись от тяжести двигателя. В нище виднелся обугленный проем, куда потоком хлынула вода. Баркас завалился на бок, подмяв корпусом упавших с палубы матросов эвакуированных женщин с детьми. За считанные минуты, приняв тонны воды, баркас затонул, втягивая в крутящуюся воронку немногих еще живых людей. Николаю Морозову, капитану Верного, исполнилось 32 года. Призванный в 19 лет во флот, он остался на сверхсрочную службу. Четыре года ходил на канонерской лодке по Каспию в составе пограничного отряда. Затем был переведен с повышением на сторожевой корабль на Черном море под Феодосию. Большая семья Морозовых жила в крохотном рыбацком поселке Сычевка в глубине Астраханской поймы. Мужики знали здесь две профессии: либо рыбак, либо матрос. В местных поселках жили поколениями, чужие сюда переезжали редко. Мало кого приманивали бесчисленные протоки, вода да камыш вокруг, хотя до Астрахани было всего ничего. Только добраться до города проблема. Дороги ухабистые, топкие. По протокам на вёслах или под парусом много не пройдешь. а моторные лодки до войны имелись только в рыбхозе, да у редких зажиточных рыбаков. Отслужив несколько лет на сверхсрочке, Николай Морозов решил вернуться в родные края. Но семейная жизнь не сложилась. Молодая жена, с которой добирались сутки от Астрахани до Сычёвки, присела на чемоданы и снарядами и, приходя в себя от усталости, растерянно оглядывалась вокруг. Село не село, скорее какой-то табор. Приземистые домишки, камышовые летние кухни-сарайчики, огромные котлы под навесом, коптилки. В домах все самодельное, неистребимый запах рыбы и вонь от отбросов. Вороны чайки ковыряющиеся в рыбьих остатках, собаки, лайки с закрученными хвостами, кое-где разлохмаченные плетни. Деревьев, кроме ивника, не видно. Куда ни глянешь, вода, да шуршащее под ветром бесконечное море камыша. И в домах, как в юртах, никаких перегородок. Дерево в здешних местах огромный дефицит. Все необходимое делали из камыша, половики циновки, корзины, даже сортиры без крыш и те камышовые с широкими щелями. «Спят все вместе, что ли?" покраснев смущенно спросила молодая жена. "Я имею в виду в одной комнате?" Бабка Морозова доброжелательно улыбаясь показала единственный уцелевший спереди зуб и успокоила ее. "Не переживай, в темноте все равно ничего не видно". А живём мы неплохо. Не смотри, что дома невзрачные. Для вас белье новое приготовили, одеяло шерстяные, да и не голодаем здесь, как в городе. Стол действительно накрыли, по-городским меркам богатый. Жена Николая у себя в Саратове отродясь таких деликатесов не видела. Чёрный икра в мисках, балыки из белорыбицы, котлеты из белуги, что-то еще копченое, истекающее жиром. Крупно порезанные огромные помидоры, маринованные баклажаны и прочее. За столом все хорошо подпили, хвалили жену, спрашивали, когда ждут ребенка. А насчет будущей работы пусть не беспокоится. Учителька в начальной школе года через два на пенсию уйдет, Вот и место найдется. А пока на огороде да на разделке рыбы поработает. Дело простое. Жена побродила дня три по острову, наведалась в начальную школу, где учительница приняла ее как соперницу и заявила, что никуда уходить не собирается ни через два, ни через пять лет. Вечером зудели комары, невольно загоняя людей в дом, где слабо светилась керосинка. На ласке не тянуло. Любопытная родня только делала вид, что спит, а сама ждала, когда молодые затеют любовь. В общем, через пару недель отпросилась под каким-то предлогом в Астрахань и дунула к себе в Саратов. По горло была сыта островной жизнью, затхлым духом застоявшейся воды в затонах, тучами комаров и супружеской постелью в трёх шагах от топчина беззубой бабки. Аккуратным почерком написала записку: Коля, была любовь, но я так не могу. Ради бога, не ищи меня и оставь в покое. Не вернусь и тебя видеть больше не могу. Прости. Местную надо было брать, укоряли Николая. Уборная не понравилась, что без двери, так она к воде повернута. Кому за твоей женой подглядывать? «Нашел себе барыньку, вторила беззубая бабка. Отдельную спальню со шкапом ей подавай. Только отец промолчал. Значит, считал, что сын не подумал прежде чем тащить молодую женщину в такую глушь. Морозов от тоски запил, а затем снова вернулся на флот, куда его приняли охотно, как хорошего специалиста. До осени 41 -го года служил на Каспии. Затем снова попал на Черное море, где в декабре участвовал в знаменитой Керченско-Феодосийской операции. После долгого отступления и сдачи многих городов Красная армия нанесла зимой крепкий удар немцам под Москвой. освободила внезапным броском Ростов, разбила группировку врага под Тихвином. Многие военачальники рассчитывали, что 1942 год станет годом победы над Германией. Удары наносились и на севере, и на юге. Даешь Крым. В конце декабря высадили десант на захваченный немцами Керченский полуостров. Морозов служил тогда на сторожевом корабле, командовал расчетом 100-миллиметрового орудия главного калибра на судне. В бой шел, не испытывая особого страха. Но десант уходил в восьмибальный шторм, какие бывают только на малых морях и мелководных заливах. Видел, как переворачивало и топило в круговерте огромных волн катера и рыбацкие суда с десантом, а люди исчезали в кипящей пене за считанные минуты. А когда слегка стих шторм, корабли столкнулись с немецкой авиацией. Главстаршина Морозов не ожидал такой войны. В операции участвовали крупные корабли, эсминцы, канонерские лодки, мониторы, вооруженные дальнобойными тяжелыми орудиями. Да и его сторожевик был способен разносить пудовыми снарядами своих 100-миллиметровок доты, блиндажи, бетонные капониры, где пряталась артиллерия врага. Но нередко главные калибры оказывались бесполезными. Немцы делали упор на авиацию появлялись в небе крошечные точки и быстро увеличиваясь в размерах превращались в пикирующие Юнкерсы 87 с бомбами весом до 500 килограммов. Впрочем, для большинства судов хватало и 100-килограммовок. На идущего в кильватере второго сторожевика Юнкерс 87 высыпал сразу штук 5 бомб. В цель попала одна, проломив палубу переборки и взорвавшись у днища. Корабль длиной 60 метров, имевший на борту не менее батальона десанта, исчез под водой спустя 10 минут. Не было у команды и десанта шансов спастись среди шторма в ледяной декабрьской воде. Никто не считал утонувших, ушедших на дно вместе с кораблем не до того было в этой мясорубке. Бедой стало отсутствие наших самолетов и слабая зенитная защита судов. Перед войной больше рассчитывали на схватки с вражескими кораблями, а смерть несли стремительно пикирующие бомбардировщики своими мощными и точными бомбовыми ударами. Старожевик, на котором шёл Феодосию Николай Морозов, имел два тяжелых орудия, четыре сорокопятки и четыре пулемета винтовочного калибра. Пулеметы оказались бессильными против брони юнкерсов, сорокапятки не обладали достаточной скорострельностью и подвижностью. Вот и становились быстроходные сильные корабли жертвами немецких пикировщиков, прошедших хорошую школу в войне с Англией, в боях с кораблями в морях и фьордах. С большими потерями освободили Феодосию, Керченский полуостров и продвинулись на сто с лишним километров. Но не рассчитались силы, и операция в конце концов закончилась поражением. Ладно, все это было давно, пережито, переболело в душе. Сейчас другая боль. Немцы дошли до Волги, и что будет дальше никому не понятно. Можно бесконечно повторять громкие фразы о стойкости, приносить клятвы, которые так любят политработники, но слишком далеко продвинулась немецкая армия. Здесь осторожнее, оторвал Морозова от ненужных мыслей голос лоцмана. Сплошные мели. Он стоял рядом с рулевым, иногда подправляя курс. Лысенко Михаил, которого бессменно ставили за штурвал в самых сложных местах, чутко ловил команды. Лоцманов было два: на головном катере Смелый и на замыкающем «Верном». Три боевых, хоть и не слишком больших корабля, ощутимая помощь Сталинграду. Поэтому приказано было идти максимально осторожно. Осадка у катеров меньше метра. Но все три хорошо загружены боеприпасами, да еще по случаю разжились соляркой и смазочными маслами в бочках. Бронекатера созданы для боя стремительных десантов, а не для перевозок многотонных грузов. Но набралось и пассажиров: полковник со своей свитой, команда радистов, груды ящиков с медикаментами. И боезапас для себя и трех других катеров дивизиона весит столько, что волны на поворотах едва не захлестывают палубу. Здесь пока тихое место. Русло идет мимо лесистого острова напротив трубы стал Стальгресс. Скоро будет Бекетовка, до которой немцы не дошли. Река становилась шире, превращаясь в основное русло. Через полчаса отряд выйдет на участок напротив старой части города, где укрепились немцы. Фрицы с элеватора огонь ведут, сообщил лоцман. Скоро увидите. Век бы его не видеть, пробурчал Лысенко прижаться бы ближе к одному из берегов, но лоцман ведет катера едва не посреди Волги. Словно оправдываясь, объясняет Морозову: "Сильно вы загрузились. Влетим на мель. Песок он хоть и ласковый на вид, а затягивает цепко. Тросами вытаскивать придется. Такой рев на высоких оборотах моторы дадут, что вся осторожность к чёрту". Морозов кивал, соглашаясь с опытным лоцманом. Рулевой Мишалы Лысенко, с его кошачьим зрением и чутьем, тоже хорошо знавший реку взмок от напряжения, знал, что незамеченными мимо элеватора не пройдут и обстрела не миновать, лишь бы не врюхаться в подводную песчаную косу обмелевшей к осени Волги. Ступникова нестерпимо хотелось курить. Федя Федягеев что-то по привычке бормотал или рассказывал. "Тише ты", шикнул на него Костя. "Вот он и элеватор метров сорок высоты, и хотя до него километра три, отчетливо видны за лесом верхушки колонн. Дальность стрельбы немецких минометов как раз три километра. Но по слухам, они втащили на верхушку несколько захваченных при наступлении наших 82-мм минометов с более прочными стволами. Усиливают вышибной заряд, и мины летят метров на 500-700 дальше. И ещё крупнокалиберные пулеметы — Дистанция для них предельная, но черт их знает, фрицев, что они придумали еще. Опасность пришла с другой стороны. Немцы, все же разглядев крадущиеся малым ходом катера, не стали сыпать бесполезные на таком расстоянии фугасные или осколочные мины. Запустили сразу тройку осветительных ракет на парашютах, следом еще и еще. Наверное, готовились к артиллерийскому обстрелу. Никогда не видел Костя такого зловещего света. Все три бронекатера оказались словно внутри огромного круга. Белёсая неживая вода рассекалась форштевнями катеров, резко увеличивших ход. Освещённый участок реки казался вязким, тяжёлым и смыкался со зловещей темнотой. Меркнущий свет от догорающих ракет вспыхивал с новой силой. Это летели очередные мины люстры. К шелесту парашютов прибавился воющий звук снарядов. Столбы воды поднимались то ближе, то дальше. Немецкие наблюдатели корректировали огонь с верхних площадок элеватора, а навесной огонь вели гаубицы, укрытые среди развалин. Снаряды летели часто, но расстояние рассеивало их, рвануло на косе. Комья мокрого песка тяжело шлепнулись на палубу Вернова. "Пробьют башню?" спросил Федя Агеев, задирая голову. "Если только прямым попаданием", отозвался Костя. "Но это маловероятно. Вероятно, невероятно" бубнил помощник: "А снаряды летят хорошего калибра, миллиметров 105 не меньше. Если врежет в катер конец нам. Не нагоняй тоску, а? Помолчи". Снаряд провыл так близко, что оба невольно сжались в комок, и сразу ударил взрыв. По броне загремели осколки. "В вилку берут", поделился своими познаниями Агиев. "В ложку". Снаряды уже падали где-то позади. Неужели проскочили? Оказывается, самое опасное их ждало впереди. Показался город. Он напоминал догорающий костер. Пламя виднелось лишь местами, но тлеющие участки рассыпались словно уголья. Наверное, дотлевал кустарник, что-то догорало в глубине домов. И снова взлетали ракеты, а на холмах вспышками давали знать о себе немецкие орудия. Иногда там тоже что-то взрывалось. По реке тянуло кислым запахом взрывчатки. Наши гаубицы с левого берега бьют, дают германцу прикурить. Явно нервничая, быстро говорил лоцман: "Сейчас остров закончится, пойдем без прикрытия". Костя ощущал, как дрожит от напряженного гула двигателя весь корпус бронекатера. Пересекли путь небольшому пароходу, громко шлёпающему плицами. Он шел медленно, заполненный людьми. При свете ракет блестели каски и металлооруже. Пароход, выжимая 5-6 узлов, двигался навстречу вспышкам. Добрался он до правого берега или нет, неизвестно, но шедший неподалеку баркас подбросила и положила на борт сильным взрывом. Там что-то вспыхнуло, но поврежденное судно погружалось в воду так быстро, что огонь исчез, выпустив клубы дыма и пара. Разнокалиберные суда, буксиры с баржами, сейнеры, баркасы, моторные катера, бывшие прогулочные пароходы и даже весельные лодки шли навстречу друг другу с берега на берег. Одни уже доставили пополнение, боеприпасы и остальной груз в сражающийся город, и забрав раненых, спешили к левому берегу. Навстречу им шли суда с маршевыми ротами и грузами. Где-то в высоте послышался знакомый воющий звук немецких пикировщиков. Захлопали зенитки. На берегу у причалов форвануло особенно сильно, или бомба, или тяжелый снаряд. А при вспышках ракет виднелась шевелящаяся колонна, скорее толпа, быстро двигавшаяся к причалам. Мясорубка, ведь взрыв ударил где-то среди живой массы, и в считанные секунды оборвались жизни десятков людей. Перед рассветом все три бронекатера вошли в невидимый со стороны Волги затон и вскоре оказались в Ахтубе где высадили у пристани полковника и его свиту. Ну вот, дошлепали!» — потирал руки Вася Дергач, высунувшись из люка ржавой башни. «Отдохнем, выспимся. Его веселье никто не разделял. Пройдя по реке через весь город, моряки отчетливо представляли, что их ждет. Опасным и тяжелым казался путь сюда, но это мелочь по сравнению с тем, что происходит в Сталинграде. Какие-то люди быстро определили места стоянки катеров, а вместо отдыха два часа уже на рассвете тщательно маскировали суда. Когда позвали завтракать, многие отказались. У Кости от напряжения ломило в затылке и тошнило. Спать хотя бы часок. Зенитчиком и артиллеристом оставаться на местах. Доносился сквозь гул в ушах голос Морозова. Ступников отказался от каши, жадно выпил кружку холодной воды и заснул прямо в башне, положив голову на кожух пулемета. Три других катера дивизиона стояли неподалеку. Зайцев вместе с Морозовым и командиром Каспийца пошел на доклад к капитан лейтенанту Кращенко. Высокий грузный комдив казался невыспавшимся и встретил обоих с плохо скрытым раздражением. Выслушал доклад, зачем то посмотрел на часы. Вы опоздали на двое суток. Где отсиживались? Сделав быструю карьеру на флоте, Анатолий Олегович Кращенко сам того не замечая привык к такой манере разговора. Три головных катера уже вторую неделю воевали, а три других, мало того, что затянули ремонт, но и где-то еще калачивались. Что, лоцмана потеряли или горючее кончилось? Лейтенант объяснил причины задержки. Вступили в бой с немецкими самолетами, получили повреждения. Более суток простояли в Райгороде, проводя ремонт и эвакуируя раненых. Бой идет здесь, в Сталинграде, значительно произнёс Кращенко, тыкая потухшей трубкой в сторону города. Судьба страны решается, а то, что вы по мессерам патроны жгли, это имитация героической деятельности. Катера, по крайней мере, в порядке. Он не спросил о потерях и зайцев доложил. Погибли два человека личного состава еще двоих раненых эвакуировали. Имеются контуженные, в том числе помощник механика бронекатера Верный, но они остались в строю. На смелом поврежден двигатель, что клапана пережгли, пока от немцев убегали. Двигатель поврежден от близкого разрыва снаряда, тем же ровным голосом докладывал Зайцев. На Каспийце погнула погона рудиной башни, ограничен угол поворота. На всех трех катерах наблюдается небольшая течь. Взрывами ослаблены крепления клепок. Это мы быстро устраним. Ну, продолжай, продолжай. Нечего продолжать. Остальное в порядке. Это ты называешь порядком? фыркнул Кращенко. Один катер с нерабочим двигателем, у другого единственное орудие неисправно. Воевать за троих, один верный будет. Мне что, оправдываться за повреждения в бою? скинулся Зайцев. Зачем оправдываться? Можете хвалиться, вы из боёв не вылезали, пока мы здесь хреном груши околачивали. Пойдёмте гляньте, товарищ лейтенант. Командир дивизиона повел Зайцева и Морозова вдоль берега. На ходу ткнул погасшей трубкой в сторону деревянных пирамидок со звездами и якорями, небольшое кладбище моряков. У вас двое, а у нас уже восемь человек в земле лежат, в том числе командир шахтера Мичман Реутов. Подошли к вытащенному на берег бронекатеру шахтер. Судно побило крепко. Ремонтники возились вокруг рубки, вырезая смятые куски брони. Башня со спаренными дышека отсутствовала. На борту имелись заваренные пробоины. Кормовая рудиная башня была снята с погона. там тоже работали ремонтники. Погнутый зубчатый поворотник лежал в стороне. Вот как в Сталинграде воюют! Торжественно, словно на митинге, выкрикивал Кращенко: "Снаряд в рубку, три в борт. Мичман Реутов герой, погиб на посту. Пулеметную башню взрывом за борт выбросило, Расчет погиб". Артиллеристы до последнего огонь вели, пока погон не смяло и обоих не контузило. В голосе капитан лейтенанта, которому недавно исполнилось 35 лет, звучали истерические нотки. Комиссар дивизиона Малкин, смуглый, небольшого роста, осторожно положил ладонь на плечо комдива. Не нервите душу, Анатолий Олегович. За погибших товарищей будем мстить. Плохо, что катера исправные привели. Вы, товарищ Зайцев, наверное, не понимаете ситуации и забыли, чье имя город носит. Опоздали, ремонтировались? Не те слова произносите. Я правильно говорю. Вам виднее. Хрипло отозвался Зайцев, хороший знающий командир несправедливо поставленный в унизительное положение. Ладно, идите к себе, отмахнулся Кращенко. К вечеру привести катера в порядок. Работать всем Снимайте свои кителя с медалями орденами красоваться некогда. Налаживайте двигатель, ремонтируйте орудийную башню. Степан Зайцев, получивший орден Красной Звезды еще в Финскую войну, а Николай Морозов медаль за боевые заслуги за Керченский десант, козырнули и пошли к месту стоянки своих катеров. Зайцев окликнул лейтенанта в спину Кращенко. Я по два командира на одном катере держать не могу. Слишком большая роскошь. Закончишь ремонт катеров и завтра примешь шахтера». Есть принять шахтера», — козырнул лейтенант. А мы уж как-нибудь с товарищем комиссаром управимся без твоего умелого руководства. Зам по техдивизиона, старший лейтенант Сочка, в замасленном комбинезоне догнал обоих командиров, угостил папиросами, расспросил о повреждениях и заявил: Каспийц, ко мне перегоняйте, там наверняка сварка потребуется. Бывший механик колхозной паромной переправы дело свое знал и заверил обоих: пушку в порядок быстро приведем. Насчет двигателя, если что, обращайтесь тоже. А вообще, вы молодцы. Почти от самой Астрахани до Сталинграда все три катера привели. Сейчас на этом участке ни одного судна не увидишь. Немцы даже за рыбацкими лодками гоняются. Высокий, костлявый в плечах Михаил Тихонович Сочка был доброжелательным всегда готовым помочь человекам в дивизионе его уважали если капитан лейтенант кращенко встретил прибывших прохладно то моряки катеров расставшиеся всего две недели назад обнимались и радовались встрече как будто не виделись полгода костя ступников не имел права покидать свой пост надолго из-за опасности авианалетов. поздоровавшись с ребятами снова вернулся к своим пулемётам вечером Когда стемнело, ему помахал с берега старый приятель Яша Лучинок, земляк, тоже из Камышина. Жили в разных концах города, познакомились и подружились в учебном отряде в Астрахани. Получилось так, что направили в один дивизион, только на разные катера. Костя, оставив вместо себя Агеева, спрыгнул на пожелтевшую хрусткую траву и обнял земляка. Живой, Яшка, живой, чего мне будет? Письма из дома не привезли, а то мы здесь как на необитаемом острове живем. Привезли кому-то, но тебе нет. Да сейчас от писем радости немного. Чуть не в каждом письме слезы. Один погиб, другой без вести пропал. У меня от отца сколько месяцев ни одной весточки. Сгинул батя, чую. Ладно, рассказывай, как вы здесь живёте. Подожди, выпьем сначала. Яша отстегнул с пояса фляжку, побултыхал возле уха. Яблочное вино в местном колхозе берем. Яблок завались. На закуску тоже яблоки, а с харчами туго. Отпили по несколько глотков кисловатого, но заметно шибающего в голову вина, загрызли яблоками. Мы теперь как травоядные, смеялся худой, но жилистый Яша. Капуста на завтрак, рыбные щи на обед, помидоры с яблоками на ужин. Хлебом, правда, снабжают нормально. Иногда каша с бараниной, считай, праздник. С шахтером что случилось? Обычное дело, поймали снаряд в борт. Повезло, что калибр так себе, наверное, 75 миллиметров. полевая пушка. Двигатель отуда разоглох, нас течением на косу вынесло. В кубрике и трюмах пехоты как селедки набито. Ящики с боеприпасами, харчами, Курили самокрутки, а Яша рассказывал, как по неподвижному катеру лупила целая батарея. Положение спас капитан катера Мичман Реутов, поставил дымовую завесу, послал боцмана к машинистам. На помощь еще специалистов нашел. Пока машину запускали, в башню и в борт пару снарядов словили. Когда начали смели сниматься прямо в рубку, в верхнюю часть еще один фугас закатили. «Мичмана Реутова, нашего командира, помнишь? Конечно. Чернявый на хохла похож. Был похож. Веришь, на куски его вместе с рулевым разнесло. Никогда такого не видел, чтобы головы да руки и ноги по всей рубке разбросаны и кровищей все забрызгано. Со мной рядом парень был, так ему дурно сделалось. Фельдшер на шатырь под нос совал, чтобы в себя привести. Косте показалось, что я шелученка трясет от тех воспоминаний. Ладно, давай еще выпьем, перебил Костя приятеля. Я сейчас тушенки банку принесу, хлеба, правда, нет, но ничего, так съедим. Съели тушенку, выпили вина, а Яша все никак не мог успокоиться. Башню с пулеметами вместе с расчетом в воду сбросила, продолжал Лучинок. Первый номер утонул, а помощнику ноги оторвало, тоже умер. Назад идем, думал, не доберемся до берега. Повезло. Обломком штурвала боцман управлял, ну, а снаряды мимо летели только корпус подбрасывала. Возле берега двигатель сдох. На буксире до стоянки добрались. Костя хотел что-то сказать свое. но опьяневший или сильно возбужденный Яша продолжал торопливо рассказывать, как по кускам, бограми, лопатами выгребали из трюма останки красноармейцев после прямого попадания туда снаряда. Кровь как смола к ботинкам липнет, а на трапе внутренности висят. Ты меня понимаешь? В рубке хоть двое было, а в трюме целый взвод. Хорошо, если половина уцелела. Яшка, успокойся, разозлился Костя. Я тоже кое-что повидал, но истерику не устраиваю и не хлебай больше. Нет, я выпью, тут немного осталось и успокоюсь, честное слово. Через десяток минут, покурив, Яша пришел в себя. На него порой накатывали такие заходы, что его в Астрахани водили к врачу-психиатру подумывали даже о том, чтобы списать с катера. К осени 42 уже в большинстве семей кто-то погиб или пропал без вести. Но семью Яшилученка война ударила особенно крепко. Уже в первую военную осень пришли из военкомата сообщения, что пропали без вести отец и старший брат. Судьба их так и осталась неизвестной. Нынешним летом Камышин сильно бомбили. От зажигалки вспыхнул их домишка. Мать и старшая сестра Аня кинулись вытаскивать малышей, забившихся под кровать. Кое-как выпихнули на улицу, но рухнувшая крыша насмерть задавила мать, а сестра Аня получила сильные ожоги. Пальцы и часть ладони на левой руке ампутировали. Поселились в сарае: семнадцатилетняя Аня и малышня, двое восьмилетних мальчишек-близнецов и совсем маленькая сестренка предлагали забрать всех четверых в детский дом но Аня отказалась устроилась курьером на фабрику и заявила что младших прокормит сама каково ей сейчас приходилось яша мог только представить анька не столько за пальцы переживает сколько за ожоги на лице вся в шрамах пишет мне вместо уха на шлепок. Ее парень как увидел лицо стороной обходить стал плачет сеструха кому я такая нужна буду Всё устроится, поверь мне, Яша, пытался успокоить друга Костя. Шрамы зарастут, а Аня нормального парня найдёт. Найдёт, жди, с горечью помотал головой Яша. Колека, да еще с сожженным лицом. Лучинок поклялся отомстить немцам за отца, с братом и сестру просил назначить его в пулеметный расчет или помощником в одну из орудийных башен но покойный командир бронекатера Мичман Реутов, видя состояние парня держал его простым матросом не доверяя серьезных дел в начале августа приказал боцману собрать кое-что из барахла старенькие тельняшки брюки ботинки размером поменьше и вместе с пакетом муки отправил туго набитый вещмешок с попутным пароходом в Камышин Дошел подарок до назначения или нет неизвестно. Тогда уже Волгу вовсю бомбили, а русло минировали. Каждый день гибли пароходы, буксиры с баржами, баркасы. Засиживаться долго на берегу Костя не мог, да и тяготил его разговор. Попрощался и отправился к себе. В темноте на малом ходу скользнули мимо три бронекатера, все по своим заданиям остались лишь сильно побитый шахтер и смелый, на котором все еще продолжали ремонтировать двигатель. А нас в резерве пока держат, спросил у морозова артиллерист Вася Дергач. Вряд ли тоже скоро приказ получим. Оба невольно поглядели в сторону города. Там непрерывно гремело, а осветленный ракетами горизонт полыхал частыми короткими вспышками. Морозов оказался прав. Спустя полчаса Верный получил команду идти к одному из причалов возле Красной Слободы. Как и предсказывал командир дивизиона Кращенко, испытали в первую же ночь, что такое сталинградские переправы. Когда возвращались утром на стоянку, смертельно уставший Костя Ступников с тоской размышлял, что не дожить ему до ледостава. Корабли отправляют как на стрельбище, где бьют их на выбор с высот правого берега. Они могут перебить, потому что идут сюда сплошным потоком, не оглядываясь на потери. И еще неплохо помогает наша тяжелая артиллерия из пойменного левобережного леса, заставляя замолкнуть то одну, то другую немецкую батарею. Спустя какое-то время вражеские батареи, сменив позиции, снова открывают огонь. Зачастую в уменьшенном составе, значит, накрыли наши снаряды какое-то орудие. Это спасало многие суда особенно малоподвижные баржи и паромы. Прошла неделя. Редкая ночь обходилась без того, чтобы какой-то катер не получил повреждения. Немцы, освещая переправу ракетами, вели непрерывный артиллерийский огонь. Появилось несколько новых могил на небольшом братском кладбище моряков. Верному пока везло, но спустя семь дней в одном из обратных рейсов поймали два снаряда в борт, а третий пробил насквозь рубку бессменному лучшему из всех рулевых Мише Лысенко оторвала руку вместе с плечом снаряд проделал две дырки в стенах рубки и взорвался ударившись о воду чудом уцелел командир катера Николай Морозов снаряд прошел в полуметре от него отбросив волной спрессованного превратившегося в какую-то твердую массу воздуха Морозова оглушила, отбросила в угол рубки он лежал не в силах пошевелиться Рядом ворочался смертельно раненый Михаил Лысенко, пытался встать, даже дотянулся одной рукой до штурвала и снова валился на пол. Обычно унылое длинное лицо Лысенко растерянно улыбалось, а может просто свело судорогой рот. Как всегда, в нужный момент вбежал в рубку боцман Егор Ковальчук и перехватил забрызганный кровью штурвал. То, что рулевому уже не помочь, он понял сразу, откликнул Морозова. Николай, ты как? Морозов хотел ответить, но не мог. Боцману тоже везло. До этого он находился в рубке и лишь на десяток минут отлучился в машинное отделение. "Эй, кто-нибудь!" высунулся он в открытую дверь. "Окажите помощь раненым!" Пулеметная башня располагалась на крыше рубки. Если Костя Ступников, сидевший повыше, остался невредим, то его помощника Федю Геева, чье сиденье находилось практически под крышей рубки, тоже сбросило вниз, разбив лицо. Обязанности санитара на катере исполнял Максим Скворцов. Рыжеусый с билёсыми глазами на выкате, он прибежал через несколько минут, сразу кинулся к Морозову. Тот, лязгнув наконец разомкнувшейся челюстью, показал на Михаила Лысенко. "Я, я чего, товарищ командир? Нормально. Мишку глянь, Ягеев, кажется, ранен. Я тоже нормальный". Зажимая разбитый нос, поспешил заверить Мичмана Федя. А Мишане руку, кажись, оторвало. Несмотря на простоватый, лупастый вид и малое образование, Максим Скворцов по-крестьянски обстоятельно отучился на санитарных курсах и со своими обязанностями справлялся неплохо. Быстро осмотрев рулевого, осторожно оттащил его в сторону и доложил. Умер Михаил, кровью истек. Аккуратно положил рядом с телом оторванную руку, стал было осматривать Морозова, а Гееву сначала помощь окажи оттолкнул его мичман. Но Феде ягоеву, как и Морозову, тоже повезло. Разбила нос, ободрала лицо и ушибла руку. Можно сказать, мелочи. С Агеевым все в порядке. Доложил Скворцов, усадив Фёдора у стенки и заткнув куском ваты нос. Сиди, голову не опускай, чтобы кровь из носа не шла. Понял. Невольно скосив взгляд на мертвое тело рулевого, ответил пулеметчик. Ну-ка, Николай Прокофьевич, давайте я вас осмотрю. Над рубкой провыл снаряд и рванул, подняв яркий в свете ракеты фонтан воды. Скворцов, не обращая внимания на обстрел, быстро и умело ощупывал Морозова. Кости целы, нутро не отбито, ушиб тело и контузия. В санбате Деньков несколько придется полежать. Неделю без потерь ходили, отозвался от штурвала боцман Ковальчук. А тут сразу три снаряда. Ты, Максим, к раненым в трюм спустись, им там наверняка досталось. Уже иду. Подбирая санитарную сумку, козырнул исполнительный Скворцов. На берег возле Санбата выносили из трюма раненых и погибших от попадания снаряда красноармейцев. Костя поневоле вспомнил яшку Лученка. Небольшой фугас понаделал дел. Медсёстры только ахали, глядя, как складывают исковерканные тела. Но взрыв пришелся на перегородку. Большинство раненых уцелели, хоть и получили новые ранения и контузии удивлялись, почему не взорвался 75-миллиметровый снаряд, который насквозь пробил рубку. Бронебойными фрицы по кораблям не бьют, либо фугасными, либо осколочными. Может, бронебойная болванка затесалась? Бывший танкист Вася Дергач объяснил так: повезло. Снаряд фугасный был, только броня у нас слабая, а взрыватель был рассчитан, чтобы поглубже врезаться и рвануть внутри. Как картонку рубку пробил, а взорвался уже в воде точно в воде подтвердили и другие моряки повезло прокофьевичу да и Косте с Федькой. на шахтере такой же снаряд в рубке взорвался башню на крыше снесло и обоих пулеметчиков угробило да и нам всем повезло как всегда оставил за собой последнее слово шустрый танкист Вася Дергач если бы штурвал и приборы разнесло мы бы ход потеряли и крутились бы на месте тут бы нас и пустили к дну раков кормить А они на глубине крупные, схарчили бы весь экипаж без остатка. Врач, осмотрев контуженного Мичмана Морозова, приказал было и его оставить для лечения. Николай наотрез отказался. Руки и ноги целые, а я лечиться завалюсь. Башка поважнее, чем руки ноги, буркнул врач. Неизвестно, что за сотрясение у тебя. Полежать все равно придется. Недолго, не переживай. Дня три-четыре». Доведу катер до стоянки, доложусь, командиру и вернусь. Ребята на бричке привезут. Смотри, недоверчиво хмыкнул ваинврач. С головой не шутят. Часом позже получил тяжелое повреждение бронекатер прибой. Тяжёлый снаряд, взорвавшись рядом, проломил борт и убил на повал матроса из палубной команды. В извилистую трещину хлынула вода. Навели пластырь, насосы работали на полную мощность, но судно все сильнее погружалось в воду. Командиру катера Мичману Ивану Батаеву удалось буквально на последнем издыхании довести полузатонувший катер до берега. Происходило это у Красной Слободы, которую постоянно по ночам обстреливали. Пока укрепляли пластырь, откачивали воду, снаряд взорвался неподалеку и тяжело ранил троих моряков. Один из них к утру умер. Черный день для дивизиона. Вышли из строя сразу два катера. Трое моряков из команды погибли, двое получили тяжёлые ранения. Сколько раненых погибло в трюме Верного, подсчитать не успели, но не меньше десятка. Прибой вез пополнение полторы сотни красноармейцев, но им повезло больше. Прямого попадания не случилось, и пострадали от удара лишь несколько человек. Николай Морозов в санбат ложиться не хотел, но позвонил врач и сообщил Кращенко, что командир бронекатера Верный уклоняется от лечения. У него контузия, снаряд едва не в притирку с головой прошел. Визити его срочно к нам, ведь обещал, но не явился. Ей богу, как дети. Кращенко вызвал Морозова и не задавая вопросов о самочувствии приказал: "Отправляйся в санбат". "Нечего мне там делать", резко отозвался Морозов. "Может и нечего", усмехнулся командир дивизиона. "Но если врачу на контузию жаловался, то сам с ним и объясняйся, чтобы не было жалоб" мол, командир чёрствый, о раненых не заботится. "Есть, отправляться в Меценбад", Козырнул Морозов и резко повернувшись, шагнул к двери блиндажа. Его заметно качнуло, Мичман с трудом удержал равновесие и вышел. "Притворяется", уверенно отметил Кращенко. "Похоже на то", отозвался комиссар дивизиона Малкин. "Ранений или синяков от ушибов не видно, хоть их и обрица, но страху видно натерпелся" решил в тылу отлежаться. Батаев на прибое под шестидюймовый чемодан угодил. Катер почти на двое перешибло. Люди погибли, а он молодец, хоть ползком, но до базы добрался и ни в какой санбат не просится. За эту неделю старшина второй статьи Костя Ступников, да и все остальные из прибывшей группы поняли, на какой тонкой нитке висит судьба сражающегося Сталинграда. Нигде в газетах не писали, что город практически занят врагом, а линия обороны проходит по берегу. Тыл, без которого не может сражаться ни одна армия, находится на другом берегу Волги. И не в каждом месте можно было пересечь широкую гладь реки. Немцы прорвали в нескольких местах оборону и оседлали отдельные участки берега. Теперь они наносили удары по нашим частям с флангов, тесня и сжимая позиции. А по кораблям, подвозившим подкрепление боеприпасы, вели огонь прямой наводкой, порой из автоматов и винтовок, не говоря о более тяжелом оружии. Переправы осуществлялись на отдельных, выбранных опытными моряками участках, и долгих осенних ночей не хватало, чтобы обеспечить сражающуюся армию всем необходимым. Флотилия несла потери. Можно было нередко видеть, как течение несёт деревянное горящее судно. А немцы добивают его, ловя в прицел пытающихся выплыть моряков. Ступников еще неделю назад не мог представить, что защитники города воюют в таких условиях, по существу в окружении. Катеру не раз приходилось вывозить раненых, которые лежали под обрывом по 3-4 дня и дольше. В первую очередь эвакуировали тяжелых, но оставленные почти без помощи бойцы, имевшие даже сравнительно легкие ранения, быстро слабели, получали осложнения, у некоторых начиналась гангрена. И почти каждую ночь вывозили гражданских, в основном женщин и детей, тех, кто сумел выжить среди горящих развалин, ночуя в подвалах, питаясь неизвестно чем. С наступлением холодов, потеряв надежду, что немцев все же выбьют из города, они пробирались на берег и терпеливо ждали, когда их кто-нибудь подберет и перевезет на левый берег. На беженцев, особенно детей, было невозможно смотреть без боли. В прожженных пальтишках или фуфайках, с землистыми, обтянутыми кожей, впалыми лицами, на которых выделялись лишь огромные глаза, они походили на маленьких стариков. Им бросали куски хлеба. Дети подбирали и торопливо жевали, не говоря спасибо, наверное, не оставалось сил. Эвакуация оставшихся жителей города занималась какая-то другая организация. Но где и кого найдешь на забитой людьми и грузами узкой полоске берега под обрывом. Патрули, которые обязаны были не пускать сюда гражданских, отворачивались, давая людям пройти. Моряки брали на борт сколько могли женщин с детьми. Однажды, наверное, погрузили 190 человек раненых. На берегу сидели и лежали сотни таких же бедолаг, а у кромки воды топталась кучка женщин с детьми и дед на костылях. «Возьмем хоть десяток", предложил боцман Ковальчук. "Для ровного счета». Тебе их жалко, а мне нет", вдруг закричал Морозов. "Нам и снарядов не понадобится, Захлестнет волной, все к дну пойдем». Все же взяли еще несколько женщин с детьми, которые забились по закуткам, боясь, что командир передумает. Когда преодолели половину реки и вздохнули свободнее, в амбразуру пулеметной башни заглянул чумазы малец лет десяти. Дяденька моряк, дай закурить. Самим не хватает. Не стал пускаться в воспитательную работу Костя. Возьми сухарик. Кто-то сдернул мальца с крыши рубки. А ну брысь, подосколки хочешь попасть? Покурить бы, продолжал конючить мальчишка. Ко многому привык ступников за это время: к внезапной давке в толпе, когда от берега уходил на рассвете последний катер, многие не надеялись дожить до вечера и брели, хватаясь за борта, привык и к воющему звуку моторов ночных бомбардировщиков. Они действовали мелкими группами или поодиночке. Погода эти самолеты не делали, больше давили на нервы когда в тусклом свете ракет возникал крестообразный силуэт. Большинство гражданских судов, не говоря о кораблях Волжской военной флотилии, худо-бедно были к концу сентября вооружены пулеметами, реже старыми пушками. По силуэтам открывали беспорядочный огонь, и тени исчезали в вышине, откуда своим вылетала одна другая тяжелая бомба. Швыряли порой полутонной чушки, Мощные взрывы приносили не столько вреда, сколько демонстрировали мощь Люфтваффе. Но случалось, такая бомба попадала в цель. В мелкую щепу разносила дубовый причал, вырывая с корнями огромные тополя. Однажды такая бомба угодила в баржу, набитую бойцами. Пробила насквозь и взорвалась где-то в глубине. Огня видно не было, но столб дыма Деревянных обломков, ила, воды, человеческих тел подбросило на десятки метров. Разбитая в щепки баржа исчезла в темной глубине, как будто ее и не было. На буксире перерубили ненужные тросы. Успели подобрать из воды сколько-то бойцов и захромали к берегу, надрывно тарахтя глохнувшим двигателем. По одному из бомбардировщиков Костя сумел удачно приложиться. Увидел его при свете ракет, приготовился и всадил почти две ленты. Пули сверкали огоньками, рассыпались, ударяясь о броню. Возбужденно кричал Федя Агеев, и сам Костя был уверен, что сковырнет гада. Юнкерс 87 действительно начал было терять высоту, завалился на крыло, но сумел выровнять полет и пошел к правому берегу. Десятка пуль не хватило, огорчался Костя. Я бы его пустил ко дну. Мы бы пустили, поддакивал Агеев. Вот так и прошла неделя, пока не нарвались на точное попадание немецких фугасов, и едва приплелись на стоянку. Хоть отдохнем малость, облегченно вздыхал Федя. Сколько можно шкуру под снаряды подставлять?